Герцог Венолитур крадучись обходил трофейный зал, и за ним на полу оставались кровавые следы. Это была кровь Каледроса. Венолитур никогда не был здесь. Здесь вообще очень мало кто убывал. За исключением Эбандрака. Он не знал, что и где здесь находится, и не ожидал, что зал настолько огромен, и что в нем столько мест, где может спрятаться Ларик. В океане... Развращенного разума Винолитора забрежил берег неудачи. — Люди, которых ты убил во время своего безумия, — сказал Винолитор, — это были те, которых я привез из городов Сартис Майорис. Ну, и еще кое-кто из ваших гвардейцев. Ты не узнал их, когда убивал? Темнота... Не ответила. Спустилась ночь. Единственным источником света были сверкающие шары, рассыпанные среди трофеев. Очевидно для того, чтобы сделать длинный тень еще длиннее. «А как насчет Скорходота? Я видел, ты убил его. Ты теперь чемпион Дракоазии». «Хм...» — Каково это, когда тебя объявляют самым преданным слугой — Корна. Уши Венолитора уловили звук шагов. Он замер, опустив меч, готовый перерубить ноги приближающемуся серому рыцарю. Венолитор развернулся и полоснул мечом неясную тень, возникшую перед ним. Его клинок вошел в тело в раскачивающийся труп, подвешенный на аркане к потолку. Казненная жертва бондрака, оставленная гнить в трофейном зале. Он сражался с пустотой. Ларик нанес удар из-под подставки для мечей и щитов, и древнее оружие со звоном разлетелось в стороны. Клинок обрушился вниз и столкнулся с мечом Венолетора, переубив прочнейший металл, и половина клинка, вращаясь, улетела куда-то в тень. Винный литор отпрянул. Он едва увернулся от удара ларика, грозившего вмять его в пол. Ларик приземлился тяжело, но на ноги, и плитки пола раскрошились под ним. В руке он держал алибарду Немезиды — оружие серого рыцаря. На другой его руке была перчатка со встроенным штурм-болтером. Надеюсь, Бандраку понравился твой скромный подарок. — сказал Ларик, заметив потрясение, скользнувшее на миг по лицу Винолитора. — Привиди его оружие. — Он обойдется тебе дороже, чем ты думаешь. Винолитор быстро перевел взгляд с древка в одной своей руке на обломок меча в другой. — Это был мой любимый меч, — прорычал он. Он окончательно перестал прикидываться человеком, и лицо его растаяло, нос и рот удлинились и слились в длинное зубастое рыло, глаза превратились в яркие щелки. Привычным движением Винолитор выхватил из-за спины пару коротких мечей. Теперь, сказал Ларик, мы почти равны. Почти, прошипело существо называвшая себя герцогом Венолитором. Оружие сталкивалось так быстро, что его звон сливался в сплошной звук. Казалось, будто трофейный зал наполнился вдруг шумом ливня. Венолитор наносил удары с такой скоростью, что невозможно было уследить глазом. Но его клинки отскакивали от эллибарда Ларика. А Ларик отбивал его удары со страшной силой — Большая длина его оружия позволяла серому рыцарю делать широкий замах, слишком явный, чтобы ранить, но вполне достаточный, чтобы заставить Винолитор отступать, пятиться шаг за шагом. Ларик выстрелил из штурм болтера. Винолитор отмахнулся от болтерного заряда, как от мухи. Он сделал низкий выпад и рубанул Ларика по ногам. Ларик отразил один удар древком алебарды, Перевернул ее лезвием вниз, чтобы отбить второй, и, выбросив ее вперед, рассек Винолитору подбородок. На безобразном лице Винолитора появилась глубокая рана, и из нее потянулись кровяные плети, оббиваясь вокруг рук и ног Аларика, пытаясь оплести их, лишить серого рыцаря возможности защищаться. Аларик сгреб плети рукой с болтером и... Подтянул их к своему лицу. Он впился в них зубами и начал рвать, как рвал зубами сырое мясо, приносимых в жертву гатранцев во время своего безумия. Плети обмякли, и Аларикс плюнул кровь. Он многому научился Если нужно, он мог драться как зверь. Мог отказаться от всего, чему его научили в тренировочных залах Титана и возвратиться к первозданной жестокости, той, что у него в крови, мог превзойти своего врага в безжалостности и жажде крови. Этому научила его Дракази. Аварик перерубил один из мечей Виналитора, отбив в сторону другой и схватил своего врага за Он оторвал Виналитора от земли и бросил на гигантскую осадную машину в центре зала. Машина распалась на части и обрушилась. Повсюду разлетелись черные от засохшей крови щепки и железные осколки. Венолетор перекатился на грудь и поднялся на колени. Ларик не дал ему возможности встать на ноги. Он схватил обломок дерева и ударил им Венолетора по голове с такой силой, что тот снова отлетел назад и врезался в стойку с богато отделанными доспехами. Рука Венолетора ухватилась за пустоту, Он чуть было не упал. Он остановился на самом краю отверстия, образованного глазницей черепа. Сбоку из другой глазницы торчал заржавленный корпус молота демонов. Корпус содрогался от мощи запускаемых двигателей, и с него осыпались хлопья ржавчины. Внизу лежал Велскан. При виде охваченного битвой города Венелитор -э потерял дар речи. На улицах сражались войска. Знамена дюжины лордов реяли над их дерущимися головами и головами их сторонников. Потоки черного огня свидетельствовали о том, что Эбандрак лично участвует в войне. Предместья Вэлскана уже горели. Расцвечивая ночь дракоази, тускло оранжевыми красками. Посреди побоища скакали демоны. Войны боролись за право умереть первыми. «Просто выжить», — сказал аларик «Всегда было недостаточно». «Так это... это был ты!» — прошипел Венолитор. Ярость на его ужасном окровавленном лице сменилась изумлением. и я... Райзазель, Гаргав, твое безумие... Это все ты. Это все твой план». «Конечно. Я...» Серый рыцарь, вряд ли я мог попасть в такой мир, как Дракоази, и оставить его в неприкосновенности. Ты стравил нас друг с другом, ненависть была нашей силой и нашей слабостью, наша гордость, наш гнев, наша вера — все это было лишь орудиями для тебя. Венолетор улыбнулся. — Темные боги гордились бы тобой, Юстикар. Ларик никогда не слышал более ненавистных слов, потому что он знал, что это правда. Он выстрелил в упор и штурм Болтера, Веналитора в грудь. Доспех Веналитора выдержал, но силы взрыва Болтерного заряда было достаточно, чтобы сбить герцога с ног. Позади него не оказалось пола, на которое можно было бы упасть. Он выронил меч, хватаясь за пустоту. Винолитор выпал из глазницы замка Лорда и Бандрака. Кровавые плети взметнулись, пытаясь уцепиться за что-нибудь, но не нашли ничего. Падая, он встретился глазами с Алариком, и во взгляде его было нечто похожее на ужас. Аларик смотрел, как Винолитор падает, провожая его взглядом в темноту Волскана. Халварн был отомщен. Ларик искал какую-то радость в этом, но она ускользнула от него так же, как правда Рейзазеля. В этом порочном мире не было места радости. Аларик отвернулся от глазницы, от охваченной войной Вэлскана и направился к молоту. Молод сотрясался, его плазменные реакторы заполнялись прогретым топливом. Большая часть ржавчины осыпалась, обнажив темную синеву корпус с золотым узором. Должно быть, в свое время это был поистине великолепный корабль, но теперь был хорош, и он был готов взлететь. Ларик взбежал по лестнице к пыточной камере, волоча за собой свой доспех. Он увидел, что посадочный трап молота по-прежнему опущен. Но, судя по реву двигателей, это ненадолго. Пришло время покинуть Дракази. Он услышал за спиной шаги. Обернувшись, он увидел Одноухова и его уцелевших орков, измазанных кровью сцефилидов. Одноухий посмотрел на Ларик, а потом на молот демонов. И, видимо, своим нечеловеческим разумом понял — Что для него и его зеленокожих спутников это был единственный шанс покинуть Дракоази. Одноухий сплюнул, зарычал на Ларика и повел своих орков обратно вниз по лестнице и стерзанным войной улицам Велскана. — Юстикар! Прокричал капрал Дарвас с трапа, мы на автопилоте. Если придется мы бросим вас тут. А Ларик поспешил по уже начавшему подыматься трапу. Гол двигателей нарастал. Плазма курсировала под трубопроводом от реакторов к двигателям. Внутри корабля гатранцы искали, за что ухватиться, поскольку корабль сотрясался и затрясся еще сильнее, и все, что не было закреплено, попадало со своих мест. Катились по наклонному полу свечи, священные тексты слетали за стен. Я вижу, ты нашел свое снаряжение, сказал Дарвас, глядя на силовой доспех, который Ларик волочил за собой. Если вытащишь нас с этой планеты, считай, что ты снова заслужил его. Куда мы летим? спросил Ларик. Об этом будем беспокоиться, когда вырвемся с Дракоази, ответил ему Дарвас. Двигатели молото взревели, и все звуки утонули в этом реве. Тогда генераторы плазмы вышли в рабочий режим. Корабль накренился, и хруст ломающийся кости говорил о том, что корабль, столетия проведшие во дворце Вэлскана, взлетел. Дворец Лорда и Бондрака развалился надвое. Костяные осколки посыпались вниз. Протыкая насквозь культистов, дерущихся на ближних подступах к дворцу, двигатели взревели, и раскаленная струя сдула заднюю часть черепа, испепелив множество народа. Когда из выпускных дюс ударил плазменный огонь, череп рассыпался, погребая камеру пыток и трофейный зал под горой костяных осколков. Молод демонов был, наконец, свободен. Остатки ржавчины слетели с него, корабль, освещенный пожарами пылающего города, включил маневровые реактивные двигатели, устремляясь в небо над Волсканом. Мало кто увидел это. Большинство были слишком заняты, они убивали. Или убивали их. Немногие увидели и решили, что это оружие, пущенное в ход лордом, Эбандраком или заговорщиками. То ли враги Эбандрака прислали эту штуку, чтобы уничтожить дворец, то ли Эбандрак решил все-таки воспользоваться ею, пожертвовав своим дворцом, чтобы обрушить некий древний гнев Наргутракса на и прочих изменников. И уж... Совсем мало кому, даже из видевших, было до этого хоть какое-то дело. Это только отвлекало их от убийства. Аларик пытался удержаться на ногах, протискиваясь в дверь, рассчитанный на человека на метр ниже его, молод снова содрогнулся, и Аларик чуть не упал. Нужно было торопиться. К тому времени, когда молот покинет атмосферу Дракоази, может быть слишком поздно. Полетная палуба молота демонов была так же щедро украшена, как и весь корабль. Синие стены были инкрустированы длинными золотыми лентами с вытесненными на них сценами из жития пророка Райзазеля. Судовой челночный катер — ничуть не пострадал за прошедшие годы, укрытые на полетной палубе от стихии Дракази. Темно-синий с золотом. Как и сам корабль, он был украшен стилизованными изображениями множества ртов, которые, как с отвращением понял Ларик, были символом Рейзазеля. Когда демон насмехался над Лариком, из его плоти говорили разом десятки ртов. А Ларик открыл входной люк и забросил свой доспех внутрь. Он сможет снова носить его, когда пройдет очищение и очистится. «Хорошая мысль», — сказал Гирв. Ларик обернулся и увидел киллера по-прежнему в крови и боевой раскраске. «На той штуковине полно психов. Они считают, что мы полетим прямиком императору в задницу. Если они ошиблись, мы можем оказаться где угодно. А если правы...» «Знаешь, мы с Императором расходимся во взглядах самого моего рождения». «Зачем ты здесь?» — спросил Ларик. «За тем же, что и ты», — хмыкнул Гир. «Убраться с этой штуки и попытаться <смех> найти счастье самому. Ты крутой, Ларик, но ты не знаком с дном Империума, так как я. Сражение — это все здорово, но что до меня, так я могу выбраться из ока и на попутке. Такой, как я, мог бы тебе пригодиться. — Ты сказал однажды, — напомнил ему Ларик, — что не знаешь, почему совершал преступление, почему убил тех... женщин. Гирф оглянулся, словно боясь, что кто-то услышит их. — Допустим, ну и чё? — И не узнаешь. А Ларик выстрелил Гирфу в живот. — Болтерный заряд взорвался у киллера в брюхе и вырвал из спины кусок позвоночника. Герф плюхнулся на пол. -кров «Кровавый!» Выдохнул он. «Кровавый бог обещал!» А Ларик начал забираться в катер. «Ты хочешь бросить их?» Пробормотал Герб. Его страдальческий шепот был едва слышен за ревом двигателей. «Хочешь?» Бросить всех, парней из гвардии, всех подыхать здесь. Не обращая внимания на умирающего человека, Ларик закрыл за собой крышку люка. Юстикар едва поместился в тесной кабине. Он нажал кнопку на панели управления, и шлюз полетной палубы открылся. Воздух с шумом вырвался в разряженную атмосферу, нося с собой тело Гирфа. Жалкий труп... Оставляющий за собой кровавый след. Он растворился в ночном небе, дракази. Варик запустил двигатели челнока на полную мощь и взлетел, чувствуя, что волны сверхгорячего воздуха из дюйс молота швыряют катер, словно падающий листок. Он с трудом восстановил контроль над челноком, выбрался из кельватора молота и направил катер в другую сторону. Теперь и впрямь пора было. Убираться с этой планеты. «Полетная палуба только что открылась», — сказал с трудом, пробравшийся на мостик Хагард, цепляясь за ограждение вокруг парящего в воздухе реликвария. «Кто-то вывел оттуда катер». «Значит, они отказались от своей пожизненной награды», — спокойно ответил ему Эрхар. По корпусу били воздушные потоки верхних слоев атмосферы. Все незакрепленные предметы разлетались по кораблю. Но Эрхар был спокоен, словно плыл по морю в полный штиль. Впереди, заливая мостик багровым светом, сияла космическая щель. Дыра, готовая поглотить молот демонов. «Что это?» — спросил Хаггард. «Это разлом». — ответил Архар. — Отключить автопилот. Мы поведем его от Дракази вручную. — Есть, лейтенант, — ответил верующий за навигаторским пультом. — Император укажет нам путь, — вымолвил Архар, когда корабль отвернул от разлома клубящейся туманности ока ужаса. — Нам нужно только слушать. Наши молитвы, наши мечты — Это и есть путь к земле обетованной.